А разве придуманному бывает больно, Сережка? Неловко засмеялся, потирая шею. Ненормальный. Я же не в этом смысле. А ты скажи, в каком? Я основа да, в том самом. Сразу видно, выздоровел. Пробурчал он. Ага. Ну, ладно. Просто я хотел тебе сказать, что. Понимаешь, какое дело? Теперь нам придется видеться не так часто, все реже и реже. Почему? Потому что дело сделано. Ты на ногах. У тебя начнется другая жизнь, как у всех. Школа, новые друзья. Станешь учиться на художника. С чего ты взял? Знаю. Я же видел твоих голубков. Они залетали в безлюдные пространства. У тебя талант живописца, Сережка. Но я не хочу жизни, как у всех, не хочу без пространств и без тебя. Пространства никуда от тебя не денутся. Они появятся на твоих картинах, и ты сквозь картины сможешь попадать в них. А ты, ты-то куда денешься? – спросил я отчаянно. Да никуда. Просто буду улетать все дальше и возвращаться реже. Я понимаю. Это вырвалось у меня с новой тоской, с беспомощной. Конечно, я эгоист, нытик, маленький сыночок. Зачем тебе такой друг? Ты не мог меня бросить, пока я был инвалид, а теперь совесть у тебя будет чистая? Он опять вздохнул по-взрослому. Глупенький, разве в этом дело? А в чем? В чем? Тише. Просто жизнь идет по своим законам, и в безлюдных пространствах, и на обычной земле. На кой черт мне такие законы? Тогда я не хочу быть с ногами, хочу обратно, лишь бы вместе, я и ты. Я тут же замер. Вдруг и правда ноги, они имеют снова, но они оставались живыми. Но если бы они имели, то я сквозь зубы повторил: пусть все будет как раньше. Не хочу, чтобы мы с тобой все реже и реже. очень тихо и поспешно, как бы соглашаясь с капризным малышом, Сережка проговорил: "Хорошо, хорошо, будем как раньше, а с ногами твоими ничего не случится. Ты, это правда, правда, правда". Он погладил меня по плечу. Не уйдешь на совсем. Не уйду. Не бойся. Думаешь, мне самому хочется? А тогда зачем ты? Он не ответил и змеейкой скользнул под кровать. Оттуда ложись. Я услыхал за дверью шаги. Дежурная медсестра шла проверять, в порядке ли необычный больной. Я юркнул под одеяло, задышал, как спящий. Она постояла на пороге, притворила дверь. Сережка выбрался. И теперь это был прежний Сережка. Давай смотаемся на то поле, где идолы. Там появились лунные приведения рыцарей, устраивают турниры. Прям атеатр. Давай. Ой, а если сестра заглянет опять? Да она теперь улеглась на своем дежурном диванчике до утра. «Ну, а если увидишь, что тебя нет, скажешь потом, удирал погулять в ночном саду для успокоения нервов». С той поры так и повелось. Днём процедуры, консилиумы, ощупывания, прививки, а ночью — полёты с Серёжкой. Он не заводил больше разговора о расставании, и скоро я почти забыл о той ночной беседе. потому что столько было всяких приключений. Мы открывали новые лунные страны, где трава, камни и вершины холмов искрились фосфоричной пылью и отливали перламутром. Лазали по развалинам крепостей. Видели тени рыцарей, которые сшибались в бесшумных поединках. Наблюдали, правда издалека, за настоящими кентаврами. Купались в теплом ночном озере, где жили большие белые цапли. Несколько раз добирались и до заоблачного города. Теперь-то Сережке не нужно было нести меня, я сам бодро шагал по пружинистым доскам. Один раз в городе был карнавал с фейерверками, оркестрами, каруселями и громадными воздушными шарами. Шары эти, освещенные прожекторами, висели в небе, словно разноцветные планеты. Сережкой раздобыл где-то два маскарадных пестрых балахона, и мы веселились в костюмированной толпе. А потом балахоны нам надоели, и мы оставили их на тойской Амейке, где я сидел при первом появлении в городе. Мимо нас пробежала стая мальчишек и девчонок, и вдруг одна девочка в черном платье со звездами и в черной полумаске остановилась. Ой, здравствуйте, мальчик. Значит, вы поправились? Как замечательно! Да, спасибо. Это ваше эскимо помогло». Она засмеялась и убежала. «Серёжка, а почему мы никогда не берём с собой сойку? Потому что ты ни разу не сказал про это». И опять мне подумалось, какая же я скотина. «Ничего, Ромка, успеется. У тебя ещё будет время». Это меня царапнуло. «Почему у тебя, а не у нас?» Но тут меня и Серёжку закружила толпа с фонариками, и тревожные мысли позабылись. А с Сойкой мы, конечно, виделись. Она часто приходила ко мне в госпиталь. Она подружилась с моей мамой, и они иногда появлялись вместе. Мама была весёлая, много рассуждала, какая теперь начнётся у меня замечательная жизнь, как я буду учиться в нормальной школе, как начну заниматься спортом, если разрешат врачи. А профессор говорит, что разрешат. Сойка разговаривала мало. Сидела рядом, подсовывала мне то яблоко, то банан и смотрела молча. но так по-хорошему. Сережка днем появлялся редко. То ему картошку надо было окучивать, то следить, чтобы отец не загулял с приятелями после полуночи, то тетушке помогать во всяких делах. Но мы не огорчались, нам хватало ночных путешествий. Однажды профессор Воробьев разоблачил меня: "Что дерьмай? Откуда у вас на ногах столь восхитительные свежие царапины и почему к ним прилипли травинки?" Пришлось признаться, что по ночам выбираюсь в сад. Я там играю в индейцев, сам с собой. Великолепно, коллеги. Это говорит, что держать пациента в нашем заведении дальше не имеет смысла. Не правда ли? Была уже середина августа. Наша квартира показалась мне такой солнечной, такой просторной. Может, потому что исчезло громоздкое кресло на колесах, которое раньше всегда было перед глазами.